Глава 4. Куда заводит стремление к идеалу? Все мы знаем мифы Древней Греции, повествующие о богах и героях. Миф о рождении Зевса, о царстве мрачного Аида, о борьбе Аполлона с Пифоном, о Диметрии и Персифоне и другие увлекательные истории. А ведь есть мифы, созданные современной жизнью, и они не менее интересны. Расскажу о двух очень популярных, которые имеют прямое отношение к недостаточности. Миф первый. Настоящий мужчина. Любой мужчина должен быть настоящим, то есть таким, кто придет и спасет женщину, а заодно решит абсолютно все ее проблемы. Через этот фильтр женщина смотрит на каждого мужчину в своей жизни, а мужчина тоже смотрит, только в зеркало, на себя, и задается вопросом «А я точно настоящий?» «Достаточно ли я мужик? А я потяну всю программу ожиданий». Как только встречается мужчина, на которого можно переложить эту фантазию, внутри женщины запускается ответное переживание. «Вот он, настоящий мужчина, только я недостаточно хороша для него». И тогда или он обязательно разочарует ее, или она испугается, не вынесет собственной недостаточности. Очень многие люди сегодня спотыкаются об этот миф, когда выстраивают отношения. «История. Я все время должен. Кому и за что?» Если говорить об отношениях, я знаю много историй молодых мужчин, которые думают, что они что-то должны женщинам. Мир давно изменился. На самом деле им нравятся активные и самостоятельные женщины. Но глядя на родителей, бабушек, дедушек, мужчины продолжают считать, что сначала обязаны что-то такое «что» сделать именно они. «Я же мужчина». Миф второй: Я плохая мать или идеальная ли я мама? Если в нас живет постоянная убежденность в своей недостаточности, значит мы периодически проваливаемся в обратное состояние, в собственной грандиозности. этой грандиозностью и подпитывается миф об идеальной матери или недоматери. Он владеет женскими умами, заставляя публиковать сто пятьсот фотографий своих идеальных детей. Он запускает, как круги по воде, реакцию среди родственников, подруг или даже незнакомых людей, которые следят за хрониками образцового материнства в соцсетях и страдают из-за своего несовершенства, а также, к сожалению, из-за никчёмности своих не таких распрекрасных детей. И дети на автопилоте попадают в тот же сценарий. Какая необыкновенная, красивая, яркая женщина, дети на фото у нее как ангелочки такие милые чистые хорошенькие и жизнь ее наверняка идеальная и муж идеальный прекрасный видно же что настоящий мужик а вот я совсем не окей и дети мои тоже а про мужа и говорить нечего узнаете рождался похожий текст внутри вас хоть раз что происходит потом внутри сразу по известной уже привычке запускается механизм улучшайзинга Я должна что-то сделать с собой, чтобы стать лучше. Здравствуй, пластическая хирургия. Надо лучше стараться, каждую минуту заниматься детьми, чтобы стать идеальной матерью. Бегом на курсы секс-мастерства, чтобы муж подзарядился. Заметьте, если вы не профессиональный блогер, а обычный пользователь соцсетей, просматривайте только свою страницу. Ну и еще страницы тех друзей, что показывают себя и свою жизнь как есть. во всей её неидеальности. Тех, что не стесняется своих некрасивых черт характера и особенностей. Тех, что падают, ошибаются, прощают себя, радуются, грустят и продолжают двигаться вперед. Не стоит травмироваться, а фасад безупречной жизни блогеров, такой прекрасный и выверенный, что даже ошибаются и падают они великолепно. Так работают мифы современности. Борьбу с титанами мы, конечно, не ведем. Но внутреннее сражение с недостаточностью требует титанических усилий и отнимает самое ценное — ощущение собственного совершенства, то самое по образу и подобию, настоящий контакт с миром и присутствие в жизни, в которой мы можем реализовать себя. Установка на поиск недостатков Опрос Института Гэллопа, проведенный в нескольких странах, показал, на двойке в дневнике обращают внимание большинство родителей, От 43 до 87%, в то время как на пятерке от 6 до 22%. В исследовании не участвовали респонденты из России, но, думаю, мы дали бы всем хорошую фору в тренде на поиск недостатков. При таком раскладе у внутреннего фаната минимум шансов выжить, если только он не спрячется как следует. Важно иметь хоть кого-то, кто гордится вами. Снаружи или внутри уже детали. Сначала это может быть только ваш коуч или психотерапевт, пока новая привычка не сформирована, а внутренний фанат еще не прописался на ПМЖ. Потом эта фигура прочно обоснуется внутри, делая вас сильнее. История. Это не отметка. У меня четверка за контрольную. Четверка? это не пятерка, строго отвечает папа. Но у остальных вообще тройки. «Другие дети меня не интересуют. Для меня нет других отметок. Только пять. Ты должна». Снова папа, безо всяких объяснений, сколько, кому и за что задолжала дочка. Такой диалог случался с разной частотой у половины моих клиентов. Какие выводы делает ребенок, услышав подобное от родителей? «Я должен быть лучше, больше стараться, потому что такой, как сейчас, я ни на что не гожусь». Ни один ребенок не скажет себе «надо же, папа совсем не умеет радоваться моим успехам и признавать мои достижения». Помните картину Фёдора Решетникова «Опять двойка»? Похоже на ваше детство? Если после школы вы с тревогой и страхом возвращались домой, ожидая очередной выволочки от родителей, то и во взрослой жизни вы вряд ли верили в собственный успех. Скорее всего, загоняли себя, пытаясь достичь идеала. и часто отказывались от новых возможностей, чтобы не попасть под шквал внутренней критики и не оказаться в кабинете у директора в случае провала. Современная система образования заточена на соревновательность. Нас не учат тому, как возвращаться к своему «я» и уделять внимание качеству жизни. Мы проходим через трудные экзамены, чтобы забраться на вершину социального успеха. Почетные грамоты, медали, призовые места. Без них мы не можем быть ценны сами по себе. С детства нам раздают оценки, которые делят людей по достижениям. Мастер Дзен Кода Саваки Роси сказал, «Грамоты ведут к ложной скромности, которая говорит, я не хочу ухвалить самого себя, но…» Люди не должны устраивать такой шум вокруг победы или поражения. Я есть я. Здесь не может быть никакого сравнения. Он же. Если речь идет не о победе или поражении, любви или ненависти, богатстве или бедности, то люди смотрят на все сонными глазами. Вот такое сумасшествие толпы. А мы успокаиваем себя тем, что у других все так же. По этой причине кто-то смешивается с этой толпой, кто-то закрывает себе рот руками и не высказывается, чтобы не быть непонятым или осмеянным, тем, на кого показывают пальцем. Но такая покорность очень хрупка и дает лишь видимую безопасность. А если заглянуть под корень, там живут сомнения, страхи и поиски опоры вовне. Кэрол Дуэк, американский психолог, приводит в пример две установки, которые влияют на мотивацию детей. Любое слово родителя ребенок воспринимает как послание. Оно может быть не прямолинейным, но сигнал точно дойдет. Например, Я тебя ценю. «Твои качества неизменны» или «Ты — развивающаяся личность, я заинтересован в твоем развитии». Она рассказывает, как в школе учеников ее класса рассаживали в соответствии с уровнем IQ. Мало того, что учительница одним своим видом вызывала у детей неизменную боль в животе, она еще и вдалбливала им. Есть только одна цель — доказать, что ты умный, что ты достаточно хорош. В мире фиксированного мышления успех, любовь и принятие связаны с доказыванием, что вы талантливы и чего-то заслуживаете. В другом мире — гибкого мышления. Речь идет о естественном развитии и раскрытии своего потенциала. Оба вида мышления формируются в очень раннем детстве. В одном исследовании Дуэк и ее коллеги предложили четырехлетним детям выбор — собрать простую головоломку по образцу или попробовать справиться с более сложной. Для детей с фиксированным мышлением ошибка считалась провалом. Им важно было выглядеть умными, поэтому они предпочли первый вариант. А тем, кому дали установку на рост, было важно научиться чему-то новому и действительно стать умнее. Они выбрали задачу посложнее. В другом исследовании участвовали подростки. Одних хвалили за способности, а других — за усилия. Для первых — Отсутствие успеха означало, что они недостаточно умны. Когда им предложили сложные задания, они не хотели делать ничего, в чем могли проявиться их недостатки. А вот подростки из второй группы с удовольствием взялись за новые задачи, чтобы поучиться. Так для одних неудача становится приговором, а для других — мотивацией и поиском новых действий. Если в детстве посеяны семена недостаточности, Во взрослой жизни вас будет сопровождать внутренний монолог с постоянным осуждением и оцениванием, заставляющий сомневаться, а действительно ли я хороший человек. Жить на оценку или двигаться вперед? Единственное, с кем мы можем себя сравнивать, это вчерашние мы, да и то без оценки и критериев, просто перебирая жемчужины опыта, который помогает нам двигаться по жизни от хорошего к лучшему. Каждый из нас уникален без всякого сравнения. Но по-настоящему принять это можно, только выйдя из черно-белого круга дуальности и признав все промежуточные краски жизни как равноценные. Почему же мы с таким удовольствием набрасываемся на себя с критикой и оценкой? Вот вам что говорили родители в детстве? Вариант первый: Молодец! Как здорово у тебя получается! А давай попробуй еще раз. и у тебя может еще лучше получиться. Или вариант второй. Ужасно, неумеха, руки у тебя не из того места растут. Вот ты балда, растяпа, дура. Если ваш вариант второй, то я сочувствую вам всем сердцем. Эти два абсолютно разных сценария укореняются внутри в виде голосов, которые звучат в нас на протяжении всей жизни. В какой-то момент вы вдруг можете услышать что этот текст произносите уже вы. Да-да, в какой-то момент он стал восприниматься как норма. И теперь так же, как ваши родители, вы воспроизводите его в адрес собственных детей. Это печально, но поправимо. Нужно только четко переосмыслить установку и сформировать новую привычку. Представьте, что в общей компании ваш партнер проходит мимо с кислым лицом, не замечая и как будто не слыша вас. Какой будет ваша реакция? Если родители поддерживали вас, вариант первый, то, скорее всего, вы подумаете. Он чем-то озабочен. Расспрошу его попозже. Возможно, нужна моя помощь. А если ваше детство, вариант второй, было таким, где все дети ели сладкую вату, а вы обычную, реакция будет иной. Он, наверное, игнорирует меня, считает никчёмной, недостойной, хочет закончить наши отношения, он меня разлюбил. И вот тогда критичный и ворчливый голос недостаточности просыпается и начинает требовать достижений. Сейчас он узнает, какая я на самом деле, я добьюсь хорошего отношения к себе. я заслужу его или ее любовь. Я ведь с самого детства умею стараться, я научена заслуживать любовь. Вечный двигатель достижений срабатывает автоматически. Вместо того, чтобы выбрать тех, с кем связывает взаимная симпатия, восхищение, интерес. Люди, усвоившие второй вариант сценария, снова и снова выбирают тех, кто так тебя не любит, чтобы реализовать свою внутреннюю программу. Сейчас я приложу усилия, стану хорошим, таким, как тебе надо, и ты меня полюбишь. А тут еще и специально подготовленный эгоистичный ген, который есть даже у червей. Если мы не достигаем придуманной для себя вершины и не становимся царем горы в собственных глазах, начинаются вариации. Мне следовало бы, я могла бы. А оказывается, что иногда достаточно просто сидеть на скамейке и кормить белку, не впадая в нервозность. В этот момент хорошо бы остановиться и задать себе вопрос. А что на самом деле происходит? В чем же моя настоящая потребность? Но нам всегда хочется большего. Все время. Может быть, святой грааль счастья, который мы ищем уже в наших руках. Но мы способны увидеть его именно тогда, когда находим время и для той самой скамейки, и для белки, которая ждет встречи с нами. Так что просто позвольте себе быть собой настоящим. Не оценивайте себя через фильтр жизни других людей. Не становитесь тем, кого точно полюбят. Для этого разрешите себе рисковать. пробовать небезопасный путь, именно ваш, осваивать свой маршрут, где другие, возможно, еще не проходили. Если вы находитесь в контакте с собой, вы перестаете оценивать себя и начинаете осознавать себя и исследовать. Другими словами, вы не оцениваете, вы наблюдаете, изучаете свой внутренний потенциал и возможности для его раскрытия во внешнем мире. Тогда вы можете направить свою энергию, силы, идеи, действия не на сравнение с кем-то, а на то, чтобы раскрыть себя и реализовать свои желания. Опорные идеи. Современная жизнь создает мифы об идеальных персонажах, которые не существуют на самом деле. Но мы упорно себя с ними сверяем. Внутреннее сражение с недостаточностью отнимает самое ценное. ощущение собственного совершенства, настоящий контакт с миром и присутствие в жизни. Постоянный настрой на соревновательность не дает возвращаться к своему «я» и уделять внимание качеству жизни. В раннем возрасте формируются два вида мышления. Фиксированное — работа на оценку, при которой ошибка равна провалу. Гибкое — постоянный рост, при котором ошибка — становится поводом научиться новому и действительно стать умнее. Перенастроиться на гибкое мышление значит войти в контакт с собой и выбирать свой особый маршрут, не оценивая и не сравнивая себя с другими.